Глава 10 Эля. «Ушел». Рита прикрывает за Демидом дверь и какое-то время стоит и прислушивается, словно не верит, что он действительно ушел. Возвращается ко мне и с облегчением выдыхает. «Наконец-то». С удивлением смотрю на нее, поражаясь тому, что даже посторонний человек чувствует грозовой фронт, который висит в нашей новой квартире ежеминутно, пока Демид находится здесь. И всем становится легче дышать, как только он уходит из дома. «Спустя две недели наша жизнь входит в колею». «Нет». Не в нормальную. Сложно назвать нормальным период, когда мы с бывшим мужем, сменяя друг друга рассудки, дежурим в палате больной дочери. Изматывающий трудный, нервный, тяжелый, сложнейший период в жизни. Но все-таки мы проживаем его и постепенно привыкаем к тому, что у нас на руках не наша солнечная девочка, а больной, измученный уколами и процедурами ребенок, который уже не верит, что наступит просвет. Соня начинает понимать, что это не просто приключение с переездом в другую страну, а испытание, которое она может и не пройти до конца. «Отметаю эти мысли, иначе не выдержу и сорвусь. Оставаться сильной, показывать только улыбку и быть рядом. Я обязана делать это, а не ныть и горевать. Хватило уже только того, что я свалилась в ванной от переизбытка переживаний. После этого обморока я мысленно отстранилась от переживаний, связанных с мужем, удалила его из своих мыслей, оставив там место только для детей». Алик тоже подождет. Я не стала отвечать на его сообщение о нашем будущем. О чем он вообще? Разве сейчас нам всем до этого? И вот теперь мы живем по распорядку, и мне остается радоваться только тому, что я вижу Демида крайне редко, и всегда могу прикрыться заботой о ребенке, чтобы не общаться с ним напрямую. Но сегодняшний день исключение. Сегодня в клинику приезжают супергерои, которые будут развлекать детей целый день. Поэтому присутствие родителей не обязательно. За детьми присмотрят медсестры и поэтому Демид останется дома. А я надеюсь, что за это время мы не увидимся. Стараясь спрятаться в комнате, гуляю с ребенком, сплю с ним вместе, чтобы не выходить на кухню, но рано или поздно мне приходится пойти туда, чтобы поесть. Можно, конечно, попросить Риту, чтобы она принесла мне еду в комнату, но не хочу ее напрягать. Она и так устала, возясь с ребенком не меньше моего. В кухне решаю приготовить что-то вкусное. Какое-то время Демид приносил готовую еду – Но мы с Ритой, посовещавшись, решили, что это накладно, и мы сами вполне сможем готовить. Нам много не надо. Аппетита у меня нет, ем только ради ребёнка. Ведь теперь, когда я с ним почти постоянно, вернулась грудное молоко. Это радость, потому что нет ничего ценнее для малыша, чем мамино молоко. Я читала много статей в интернете по этому поводу, и очень переживала, когда оно пропало после выхода на работу» но я знала, что его можно вернуть, а Рита, имея огромный опыт, помогла мне наладить грудное вскармливание. Теперь Димочку гораздо проще успокоить. И он, накормленный молоком, сидит в детском креслице и дергает за фигурки на веревочке, смешно огукает и начинает хныкать только тогда, когда не получает вожделенную ложку с пингвином на конце, его любимую забаву в последнее время. «Испечем оладьи», предлагая Рите, не комментируя ее выпад насчет Демида. Мне показалось, что когда он вышел, она чуть ли не перекрестилась, будто сам дьявол покинул жилище. Но он с ней предельно вежлив, да и на меня в ее присутствии не срывается. Чего она так? Господи, я уже готова защищать этого тирана? Интересно, куда он ушел? Почему-то в голову лезут самые дурацкие мысли, что он с кем-то встречается. Вдруг прилетела Лора на правах тети Сони и невеста Демида. от Отчего-то эта мысль заставляет задохнуться. Но нет... Я не буду думать про Громова, его женщин, его планы на жизнь, он меня не интересует. Хочу просто испечь и съесть чертовы блинчики со сметаной, и плевать на фигуру. В конце концов, я кормящая мать». Усмехаясь своим мыслям, замешивая тесто, поглядывая на пухленького довольного Бусю. В кухне на телевизоре прыгают розовые и фиолетовые пони, а Рита так и норовит поговорить о том, о чем я так не хочу. «Тяжелый человек, мой тяжелый». Причитает, раскладывая посуды, вытирая стол. Потом охает и прикладывает руку к груди. «Извините, если я так о вашем бывшем муже и о своем нанимателе, но я за вас переживаю». Наливаю тесто на подогретую сковороду и вопросительно смотрю на няню, побуждая ее продолжать, хотя мне вовсе не хочется награждать ее за любопытство. «Просто даже не верится, что вы были женаты. Так прямо игнорируете друг друга. Я и слова лишнее боюсь сказать в его присутствии». Тут вчера отошла на минутку в ванную, когда вас не было, Элечка. А бусинку оставила в кроватке. А у меня крышка от пасты под ванную завалилась. Пока я нагибалась и возилась, искала ее, задержалась, конечно. А когда вернулась? Она складывает руки и качает головой. Димит Дмитриевич вышел из своей комнаты, где работал, и стал с ним возиться. Ну, ей-богу, ребенок не плакал. Я точно слышала. Думала, может, я просто не услышала, но нет». Видно же, что ребенок спокойно сидел и играл, а он бросил работу и вышел к малышу. Это совпадение, убеждаю ее и себя, переворачивая оладьи, а у самой сердца трепыхается, как рыбешка на крючке. Наверное, он просто проходил мимо комнаты и увидел, что ребенок один. Не мог Демид на ребенка внимания обратить, не мог. Не мог подойти и приласкать его, успокоить. Он по меньшей мере равнодушен к нему, а вообще, как мне кажется, ненавидит отродье. Нет, я думаю, что он просто скрывает, что обожает малыша. Тихонько посмеивается няня, аккуратно тормоша ребенка в креслице. Как можно не тетешить такого лапочку? Да, бусенька, пойдешь к тете Рите. Внезапно хлопает дверь, и мы с няней вздрагиваем. Она раздосадованно морщится, а я испуганно приглаживаю волосы, тревожась просто от присутствия бывшего мужа. Ведь не должен был приходить, ушел куда-то, а я так надеялась, что этот день проведу без него, просто с ребенком. «Агу!» Вдруг говорит мой сын, так громко и четко, а потом я вижу, куда он смотрит, на Демида, появившегося в дверном проеме. Он хмуро осматривает всех присутствующих игнорирует ручки ребенка, которые тут к нему тянет, и мой сынок, заметив такую несправедливость, тут же обиженно кривит ротик, прежде чем раздается его коронный рев, требующий обратить на него внимание» подхватив Диму на руки, начиная раскачивать и уговаривать успокоиться. — Тише, тише, мама рядом. Ну смотри, какие оладушки. Хочешь кусочек? Даю ему в руки ароматный кругляш, который, к счастью, отвлекает. Но спиной чувствую прожигающий во мне дыру взгляд Демида. Чего он там стоит? Вот зачем? Зачем мучает меня? Нам обоим в тягость быть вместе. Так шел бы погулять в кафе, да куда угодно. Дал бы мне хоть день передышки. Няня права он очень тяжелый человек, и я при нем чувствую себя как под прессом невыносимо, но неискореннимая вежливость диктует свои правила. хочешь оладьи предлагая ему присоединиться к трапезе, вдруг вспоминая как он любил мое пышное оладьи по особому рецепту. вереница воспоминаний проносится перед моими глазами и может я брежу на его, но мне кажется что и у демида в глазах что то мелькает он тоже вспоминает нет я поел в кафе Грубо обрубает он мои смешные мечты и скрывается из виду, но перед уходом не забывает напомнить. «Завтра твоя смена в больнице. Как раз удачно выходит. У твоего тоже смена». «Ну и ладно. Было бы предложено». Бормочу под нос. Селись улыбнуться няне, которая сидит, ест мои оладьи и нахваливает их. «А мне горько и обидно. Ведь я от души пригласила его присоединиться. Пересилила себя. Он думает, мне бы понравилось есть с ним за одним столом, Как будто мы одна семья. Ничуть. Да господи, еще и никак не оставят в покое тему медбрата, который предложил мне кофе. Так и норовит намекнуть, что между нами что-то есть. И тот подгадывает смены в больнице под мое присутствие. Большего бреда я не могу и представить. Спустя несколько часов, когда все дела переделаны и пора идти ко сну, вспоминаю, что мы так и не убрали оладьи в холодильник. Там осталось несколько штук. Их можно будет разогреть и поесть еще раз. Но когда я нахожу глазами тарелку, обнаруживаю, что она пустая. Кто-то тайком все съел. Димит. Мой первый продолжительный контакт с Дмитрием происходит в ночь, когда Соня остается Эля. Я сижу в гостиной, тупо пялись телевизор и заняты своими невеселыми мыслями, когда из спальни раздается плач ребенка. Рита ушла в душ пять минут назад и, вероятнее всего, не слышит рева, так что мне не остается ничего другого, кроме как посмотреть, что там с ним случилось». Мальчонка лежит на кровати, обложенной подушками, и возмущенно ревет, крепко сжав крошечные кулачки. Его лицо покраснело, а крупные слезинки градом катятся по вискам вниз. «Ну и что случилось, мелкий?» Беру его на руки, слегка укачивая. Он продолжает плакать по инерции, а потом затихает, особенно когда я сую в маленький ротик голубую соску, лежащую рядом. Моргает влажными глазами, которые я вытираю салфеткой с тумбочки, и когда его взгляд проясняется начинает внимательно меня рассматривать. «Любишь ты поорать, да, малой? И чего не спится? Тебя ж кормили, я сам видел как Рита несет тебе смесь». Он сосредоточенно сосет соску с причмокивающими звуками и смотрит на меня серьезными эллиными глазами. Я пытаюсь укачать его до того, как вернется няня, но у меня не очень хорошо получается. Димас даже не думает спать, хотя бы не плачет, и на том спасибо. Иду обратно в гостиную и сажусь на диван, устраивая его на своей груди. Детское тельце теплое и пахнет молоком. Малыш хватает меня за палец, крепко обхватывая его своими пальчиками. И я смотрю на них, удивляясь силе этого крочного человечка. Я люблю детей, а он ребенок. Так что нет ничего странного в том, что мне нравится держать его на руках. И даже в том, что уткнулся носом в маленькую макушку с редкими темными волосками, чтобы проверить, действительно ли он так хорошо пахнет. Я делала так с детьми моих друзей и Соней. Ничего личного, малыш. Он согласно кряхтит и выплевывает соску, теня в рот мой палец. А вот этого не надо, молодой человек. Меня основательно слюнявят, прежде чем удается отобрать свою руку назад, но, к счастью, Мало не обижается и не начинает снова плакать. Мы сидим минут пятнадцать, прежде чем он начинает засыпать, и я успеваю вернуть его на место до того, как Рита заканчивает свои длинные банные процедуры». «Надо признать, с того дня я время от времени пользуюсь случаем, и когда Рита чем-то занята, провожу пару минуток с Дмитрием. Этот забавный малыш действует на меня умиротворяюще». «Ты бы поспал, мужик», — говорит Лука, отхлебывая свой кофе. «Все в порядке с твоей девочкой. Выглядят измученные, но они все так выглядят. Дети сильнее, чем кажется взрослым. Поверь моему опыту». «Поверь моему опыту, тебя уволят, если продолжишь этот беспредел» ухмыляясь ему, бросая свой стаканчик в урну. Ты нарушил по меньшей мере три правила этой клиники за последние две недели. Больше, мужик, намного больше. Просто у меня есть один секрет. Главный босс меня любит. Он лыбится, как дебил, а я могу только покачать головой. Никогда бы не подумал, что начну нормально общаться с ухажером Элли, которая, кстати, избегает его как огня. Но этот медбрат настойчиво лезет в мое пространство каждый раз, когда остается в ночную смену. Я же редко сплю всю ночь из-за бессонницы, и в конце концов понял, что его стёб ненадолго вырывает меня из моих мыслей. На самом деле я не испытывал такого отчаяния, как сегодня, уже очень давно. Доктор сообщил, что, возможно, потребуется курс химиотерапии, а моя дочь уже выглядит так, словно её унесёт порывом ветра. По ночам хуже всего. Я боюсь спать, поэтому просто сижу рядом с Соней, наблюдая, как она дышит при тусклом свете, который боится выключать насовсем, несмотря на моё присутствие. Мне кажется, словно жизнь уходит из нее с каждым днем. И до смерти боюсь упустить хоть один момент. Ненавижу дни, когда приходится уходить, чтобы Эля могла приступить к своему дежурству. Но мне нужен душ и сон, иначе я потеряю все силы, а Соня не должна видеть меня жалким и отчаявшимся. Иногда выхожу купить кофе из автомата и сталкиваюсь с персоналом, но только Лука решается заговорить со мной. Он выделяется среди других работников онкодиспансера, потому что они словно не разрешают себе быть живыми в этих коридорах, чтобы своей жизнерадостностью не задеть чувства родных, скорбящих, а еще не ушедших, но близких к этому детях. Я никогда не признаю этого вслух, но слова поддержки, исходящие от него, действительно помогают. Даже мое отношение к Элли изменилось за эти недели. Я не простила ее, но у меня нет больше душевных сил злиться на ее предательство. Я думаю только о своей дочери и ее состоянии. Если мне казалось, что ранее она выглядела неважно, то я и представить не мог масштабов ее угасания в процессе активного лечения. Однако бледная личика моей малышки озаряется каждый раз, когда она видит маму. И уже за это я буду всегда благодарен Элле. Мне плевать на ее действия и мотивы, пока она делает мою дочь счастливой. Возвращаясь утром позавтракав в кафе и застаю женщин на кухне. Элле готовит оладьи, те самые. Лучшие оладушки, которые я когда-либо пробовал. Несмотря на недавний завтрак, слюна скапливается во рту, но я не стану принимать это предложение поесть, неа. Прохожу в комнату, и Димас, увидев меня, радостно огукает, теня ручки. Но я не могу его взять, при матери-няне. Иду в свою спальню и ложусь в кровать, чтобы поспать пару часов, а проснувшись и увидев эти чертова оладьи на столе, не могу сдержаться. Даже холодные они просто великолепны. Едва ли не мычу, жадно пережевывая вкусное тесто, а умя всю тарелку, снова скрываюсь у себя. Это был лучший прием пищи за все то время, что мы находимся здесь. Знал бы я тогда, что улыбка, появившаяся на масляных после оладьи губах, последняя за долгий и страшный период жизни. И начинается с одного единственного звонка».